Глава 48. Снова пойман. Голцпер шёл по рву, поканя чутьился позади дома. Там он поднялся на вал и бросился бежать через пастбище в глубину парка, откуда уже доносился свист условный знак, который ему подавал гард. Через минуту он уже стоял рядом с Грегори и Денси. Поспешно обсудив план дальнейших действий, они, не теряя ни минуты, двинулись в путь. Денси должен был расстаться с ними И отправится к себе домой, где его ждал ореол с лошадью Гарта. Кроме этой лошадки из королевских конюшен, до старой глячи Денси, у них не было никаких других средств передвижения. Но поскольку Денси ничто не грозило, и он не собирался бежать, а индейц быстрате бега мог вполне помелиться с лошадью, то двух лошадей для их дела было вполне достаточно. Жилище лесника находилось неподалёку от Оксфордской краевой железной дороги. И так как вести лошадей через проселочную дорогу мимо Феджерли было дальше, условились, что Дэнси с индейцем выведут лошадей тропинкой через Эпсейский лес, а там их встретит Голдспер и Гарт, которые подойдут сюда параллельной лесной дороге. Этот план был придуман Гартом, который, опасаясь погони, решил держаться подальше от большой дороги. Условившись о месте встречи, лесник направился к своему дому, а Гарт повел Голдспера по заросшему склону. Затем они перелезли через ограду парка и вышли на дорогу, ведущую в Хеджинле. Пройдя примерно с полмили, они подошли к опушке Вепсейского леса. Его отделяла от дороги невысокая изгородь. Гард молча шагал впереди и, казалось, был погружен в какие-то сложные расчеты. «Пожалуй, скоро будет светать», — пробормотал он, взглянув на небо. «Ну да я думаю, на это дело мне времени хватит». На что тебе хватит времени? спросил Гольдсберг, прослушавший это бормотание. Да ничего такого, мастер Генри. Дельце тут у меня есть небольшое. Всего на каких-нибудь 10 минут. Время сейчас боюсь упустить. А вот вернусь и расскажу вам. А, вот он Ласто. Чуть не прозевал. Выступайте себе тихонько, а я вас живо нагоню. Не успеете вон до той стороны леса дойти. А нет, так подождите меня там минутку. Я мигом ворочусь. И Грегори Гарт, согнувшись, юркнул в пролом ограды и скрылся в густой чаще леса. Голд, порубавив шаг, пошел один по дороге, недоумевая, какие загадочные дела могли заставить чудака Гарта внезапно покинуть его. Но скоро мысли его вернулись к Мэрион, с которым только что расстался. И, погрузившись в сладостные воспоминания о недавних минутах, он шел по безлюдной дороге, вдыхая свежий лесной воздух, насыщенный ароматом цветов, орошённых дождём. Перед Джедал они известность, опасности, жизнь его была под угрозой, но он забыл обо всём, вспоминая счастливые минуты, и нежные речи Мэрион, ещё звучавшие в его ушах. Он уже отошёл довольно далеко от того места, где его покинул Гарт, и вдруг замер от неожиданности. В ночной тишине откуда-то издалека послышался явственный стон. В таком глухом месте ночью, что бы это могло означать? Стон повторился ещё громче. Это был уже не стон, а вопль, прерывавшийся злобными выкриками. Прислушавшись, Вольф убедился, что они доносятся с той стороны, куда скрылся гард. По-видимому, Грегори как-то замешан в этом. Вопли и стоны продолжались, а злобные выкрики, сопровождавшие их, перемежались теперь громким и злорадным смехом. Голдспер уже больше не сомневался, что это Гарта. Он узнал его раскатистый смех и зычный голос. Но это ему ровно ничего не объясняло. Для него по-прежнему оставались загадкой и эти вопли, и громкий хохот Гарта. Не он один с недоумением прислушивался к этому странному дуэту. Его преследователи, поджидавшие в кустах на дороге, с не меньшим изумлением слушали этот ночной концерт. Голдспер слишком поздно заметил бесшумно скользившие фигуры, которые выступив из-за деревьев, внезапно окружили его. Он попробовал было отскочить в сторону, но налетел на здоровяка сержанта, а в это время с другой стороны в него вцепился Уайтерс, которому после того, как он так опроставолосился, не терпелось поскорее выдворить на место сбежавшего узника. Голспер был безружен, и сопротивляться было бесполезно. В честном бою один на один он одолел бы всякого. Но тут ему пришлось уступить грубой силе шестерых вооружённых преследователей. Такая судьба не редко выпадает на долю храбрых. Окружив пленника, солдаты повернули обратно и повели его той же дорогой назад в тюрьму, из которой он так недавно спасся. Дикий вопль и хохот всё ещё разносились по лепсейскому лесу. Солдаты, занятые своим пленником, молча продолжали путь и только дивились про себя. Если бы не этот хохот, можно было бы подумать, что где-то в лесу совершается убийство. Но, слыша эти взрывы смеха, солдаты решили, что это должно быть цыгане расположили с лагерем в лесу и пируют, справляя свой цыганский праздник. А та, что освободила Голдспера и теперь снова помогла его поймать, укрывшись за деревьями, следила со злобным торжеством, как его окружают, а когда его схватили и повели, крадучись, пошла следом. Пречь среди дорожных кустов, ис ужасом и отчаянием смотрела она на то, что она сделала. Сердце её разрывалось, когда она слышала грубые окрики солдат и видела, как они подталкивают безоружного пленного. А когда наконец его ввели в ворота и они захлопнулись за ним, дочь Дика Денси в слезах бросилась на землю, терзаясь горьким раскаянием.